Глава 13 Итак, уважаемые старейшины, приветствую вас на первом районном совете. Сбор я решил провести в таверне, и сейчас в зале красовался огромный круглый стол. Для этого пришлось сначала вынести все столы и лавки, потом трижды вымыть полы, затем занести обратно всю мебель и выставить столы в форме овала. В центре зала мы разместили карту, которую каким-то чудом доставили строители, а на сцене сияло зеркало. Арену, которая находилась перед сценой, я предложил временно заложить досками и накрыть ковром, но Бруно с Шулером приняли идею в штыки. Бои на арене являлись единственным способом решить возникающие противоречия, и воины дружно меня заверили, что она точно пригодится во время совещания. И я, глядя на сидящих за столом нахмуренных мужчин, все четче понимал, будет чудо, если совет пройдет без драки. «Нет, если бы пришли только те, кого я пригласил лично, я более чем уверен, что все прошло бы гладко». Но, к моему удивлению, пришли представители практически всех весомых группировок. Поначалу я хотел собрать их отдельно. Мне не улыбалось обсуждать серьезные вещи с еще, по сути, не примкнувшими ко мне людьми, но Шулер, Бруно и Рим с драмом настояли на общем совете. И сейчас я понимал, что поступил верно, прислушавшись к мнению воинов и магов. Во-первых, часть фракций прислали своих представителей с запросом о встрече со мной еще с самого утра. Во-вторых, приходить на совет к пока еще ноунейму, от которого неизвестно что ожидать, было банально небезопасно, и для этого требовалась определенная смелость. В-третьих, не пустия кого-то на совет, я бы настроил против себя целую фракцию. Ведь здесь, как и в жизни, сработал стадный инстинкт. Вот живешь себе без какого-нибудь спиннера, а потом он появляется у всех и внезапно становится необходимым и тебе. Так же вышло и здесь. Несмотря на отсутствие интернета и телефонов, новости о появлении претендента распространились по району со скоростью света. И если те же самые алхимики пришли на совет, осознавая, что они, по сути, попали в окружение, то, к примеру, сталкеры просто не захотели оставаться в стороне. Ну и последнее. Внешний пояс – это не спальный район в Подмосковье, это скорее суровый Челябинский тракторный завод. Жизнь в первом башенном районе не стоит и ломаного гроша, и местные имеют звериный нюх на опасность. И в данном случае опасность остаться не у дел перевешивала все прочие угрозы и даже страх возможной засады. Ведь как это все будут решать судьбу района, а следовательно, мира без меня? Ну уж нет. По крайней мере, именно такие эмоции сейчас и излучали сидящие за столом старейшины фракций. Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон. Скорее всего, большая часть из вас знакома друг с другом, но я все равно представлю всех представителей фракций. Это представление нужно было в первую очередь для меня, чтобы освежить в памяти имя и статус старейшины. Но, судя по эмоциям, главам фракции моя инициатива пришлась по душе. Глава фракции наемников Бруно Тавр Могучий. Бруно, как мы и договаривались, поднялся на ноги и степенно кивнул. Уважаемый Бруно был первым и в дуэли, и в присяге, поэтому пользуется моим безоговорочным доверием. В дальнейшем Бруно займет пост главы стражи района и, возможно, командира отряда специального назначения. Бруно важно кивнул и сел за стол, а я едва заметно улыбнулся. В эмоциональном плане здоровяк буквально светился от радости и довольства. Глава фракции Кузнецов, Борич Сильный. Кузнец поднялся на деревянных ногах, неловко поклонился и замер, не зная, что делать дальше. В своей фракции Борич имел заслуженную репутацию смелого и решительного лидера. Но сейчас, видя перед собой столько влиятельных людей, растерялся. «Уважаемый Борич займет пост главного механика района. Ему предстоит не только восполнить пробел в необходимых рецептах, но и наладить постоянное производство мечей», — скептически бросил представитель алхимиков, перебив тем самым меня на середине фразы. На вид ему было лет сорок, и выглядел он, честно говоря, паршиво. Тусклые глаза, нездоровый цвет лица, вялая козлиная бородка. Этот тип хоть и представлял интересы фракции, но отношение к главе алхимиков имел весьма опосредованное. Эдакая фигура, которую в случае чего не жалко и потерять. Мне, честно говоря, было плевать и на его тон, и на поведение, но спускать такое на глазах у влиятельнейших людей района было нельзя. Кто еще раз меня перебьет, получит по шее, скучающим тоном произнес я. Все вопросы разберем после вступительного слова. «Ежели кто хочет бросить мне вызов, добро пожаловать на арену». В зале мгновенно воцарилась полнейшая тишина, но я не спешил продолжать. Молча смотрел на представителя алхимика и ждал. П «Простите», — наконец-то выдавил из себя алхимик. Я еще несколько мгновений помолчал, сверля внимательным взглядом съежившегося мужичка, и продолжил. «Уважаемый Борич займется наладкой производства инструментов и прочих комплектующих» в приоритете экономика, строительство дорог и восстановление района, земледелие и продовольственная безопасность региона. В зале тут же поднялся едва слышимый гул, большинство считало, что я первым делом решу поставить помирающую экономику района на военные рельсы. Ха, ребят, вас ждет много открытий. Борич еще раз кивнул и с облегчением опустился на стул. Я же продолжил свою приветственную речь. Глава фракции строителей, Радим-архитектор. Радим поднялся и молча кивнул, не зная, куда деть свои мозолистые руки. Честно говоря, прозвище я ему дал сам, и глава строителей, с одной стороны, был жутко горд, с другой, боялся не оправдать возложенных на него надежд. Уважаемый Радим, войдя в должность главного архитектора, как раз-таки и займется восстановлением инфраструктуры района. Свои пожелания присылайте его секретарю. Старейшины снова зашептались, и я, уловив их эмоции, добавил. «Стройка будет вестись согласно генеральному плану. Даже не думайте как-то повлиять на уважаемого родима. Но те, кто желает обновить интерьер своего представительства пораньше, могут обратиться к частным строительным конторам». Недовольство, поднявшееся было после моих слов, тут же сменилось интересом и задумчивостью. Отчитываться они будут также перед родимым, но зато не придется ждать своей очереди. Я был более чем уверен, что ушлые местные непременно попытаются извлечь выгоду, а то и влезть в строительный бизнес, но Шулер обещал подстраховать. К тому же он с недавнего времени стал настоящим богачом, заявившись к банкирам под личиной Фродига. Даже сейчас от главы их фракции так и фанило раздражением и подозрительностью, Но я был абсолютно уверен, что Милан и Джоуи не подведут. На совете отсутствует глава фракции «Убийц» — я дождался, пока Радим сядет за стол и продолжил — по причине ее расформирования. Главы фракции внимательно ожидали продолжения, и я их не разочаровал. «С этого момента убийства, грабежи и разбои в нашем районе запрещаются». «За порядком будет следить стража, которая будет сформирована из фракций наемников и телохранителей. И за порядком будет следить верховный судья». Зал тут же наполнился гулом, и я дал старейшинам возможность выпустить пар. Я хорошо знаю, как неохотно относятся ко всему новому сформированные и устоявшиеся коллективы. Поэтому, наверное, и предпочитал строить все с нуля, а не переделывать уже существующее. Вот и сейчас главы фракции тут же забыли об уничтожении убийц, пропустили мимо ушей новость о появлении стражи и принялись обсуждать должность Верховного судьи. И я их понимал. При нынешней коррупции это было очень хлебное местечко. Должность Верховного Суди займет один из вас, уважаемые. За кнутом следовало показать пряник, что я и сделал. И это будет достойный гражданин и патриот своей земли и выберем мы его в конце совещания. Наверняка каждый второй сейчас думал о том, как туда попасть или как протолкнуть на место судьи своего человечка, но у меня был заготовлен еще один сюрприз. Глава фракции торговцев Джоуи Миньяла Лореско и его помощник Милан Дайский по прозвищу Коллекционер. Торговцы поднялись со своих мест и важно раскланялись. «Уважаемый Джоуи назначается главным экономистом района с правом выбора и последующего контроля главного казначея». Джоуи коротко кивнула, а от представителя банкиров так и потянуло тревогой. «Уважаемый Милан будет курировать внутреннюю торговлю района и в перспективе, и внешнюю». С торговцами я уже успел перекинуться парочкой слов, и оба были более чем довольны таким распределением. «Милан будет строить торговую монополию», а Джоуи контролировать финансовые потоки района. Инвестиции, бюджетные вливания, финансирование производств и ремесел, в общем, максимально насыщать экономику хорошими деньгами и обеспечивать ее постоянный рост. Милан и прозовевший Джоуи действие противоядия уже дало эффект, вернулись на свои места, и я продолжил. Глава фракции телохранителей Сорж, его преемница Валесса и правая рука Харш. Сорж своих наследников приводить не хотел, но я настоял, поэтому сейчас в таверне находился весь семейный подряд фракции, и сделано это было не случайно. Уважаемый Сорж, как никто другой, знает ценность человеческой жизни, причем и своей и чужой, поэтому я выдвигаю его на должность верховного судьи». Главы фракции тут же зашептались, а бедняга Сорж, хоть и остался внешне невозмутимым, но бросил на меня такой взгляд, что мне на мгновение стало его жаль. Уважаемая Валеса назначается главой внутренних дел, а уважаемый Харш возглавит охрану старейшин и ключевых членов правительства. Что Валеса, что Харш молча кивнули и сели за стол, а я с интересом прислушался к эмоциям старейшин. Непонимание, смущение, жгучий интерес и задумчивость – Пожалуй, царящий в зале букет эмоций можно было охарактеризовать именно так. Я намеренно не стал раскрывать функции Министерства внутренних дел, тем самым оставив себе пространство для маневра. Но я точно знал одно – нужно непременно вводить талантливых девушек в управление районом. Во-первых, несмотря на местный патриархальный уклад, я хорошо знал, какую пользу государству может принести слабый пол. Во-вторых, это будет правильно – Не просто, но зато по чести. Да Валессе будет нелегко, но зато она только что перешла из разряда боевая баба в категорию госпожа Валесса. Очень уж меня цепляло пренебрежительное отношение местных к женщинам, и Валесса станет символом равных возможностей и назревших перемен. Да и потом, как бы корыстно это ни звучало, но дав девушкам больше прав и возможностей, я завоюю тем самым их поддержку. Увы, Но о стопроцентном равенстве пока не может идти и речь. Но первый шаг в этом направлении был сделан. Главы фракции магов – верховные маги Рим Огненный и Драм Каменный. Маги поднялись и сдержанно поприветствовали собравшихся в зале. Уважаемые Рим и Драм назначаются верховными магами района и временно исполняющими обязанности «часового». Маги удивленно переглянулись, после чего синхронно мне поклонились. Остальной же зал вновь наполнился едва слышимым гулом. Многие знать не знали, кто такой часовой, но реакция магов была более чем показательна, и сейчас старейшины сгорали от любопытства. Кто же такой часовой и каковы его функции? Я же решил пока не говорить, что верховные маги возьмут под свой контроль все поставки алхимии и мастерские, производящие артефакты. «На магов у меня были большие планы, и раскрывать все их обязанности и полномочия я не планировал. Глава фракции курьеров Зола Стремительный». Маги уселись на свои места, а Зола, наоборот, поднялся на ноги и раскланился с залом. «Уважаемый Зола назначается главой связи и временно культуры». Старейшины молча переглянулись, но шушукаться не стали, по-моему, они уже просто устали удивляться. В его задачи будет входить организация трансляции районной арены, предварительные отборы, сопровождение боев, турнирная сетка и организация финальной битвы. Как ни крути, а арена – это наша жизнь, и мы дадим возможность каждому из наших граждан побороться за финальный приз. А вот на этом месте старейшины не удержались и загудели, и причиной тому было двойное попадание в целевую аудиторию. Во-первых, концепция арены отлично укладывалась как в основу социальных лифтов, так и в рамки национальной идеи. Во-вторых, на этом можно было заработать целое состояние, объекты, подготовка, школа боевых искусств, атрибутика и, конечно же, ставки. Я хорошо понимал, что запрещать ставки бессмысленно. Сначала возникнет серый рынок, затем черный, а раз не можешь предотвратить, возглавь. Да, азартные ребята будут терять деньги, но зато это золото пойдет не в карман букмекеров, а в государственную казну. На те же самые спортивные площадки, гимнастические залы и спортивно-культурные объекты. Я ни на минуту не забывал, что этот мир по сути полигон. Вот только в отличие от княжеского полигон не для претендентов, а для воинов. И я тешил себя надеждой, что на порог я вернусь не просто с диадемой на голове но во главе сильной и мощной армии. Правда, меня мучила следующая предательская мыслишка. То есть, получается, я намеренно буду растить из детей будущих воинов? Можно было сослаться на древних, мол, этот мир изначально создан исключительно для боев, и я тут ни при чем. Но это было бы, на мой взгляд, как-то неправильно. Поэтому я решил сделать единственное возможное с моей точки зрения. В последующем... Глава культурного развития будет работать над комплексным развитием нашего общества. Картины, скульптуры, музыка. Необходимо дать нашим детям возможность выбора. Судя по эмоциям, старейшины искренне не понимали, зачем нужна какая-то культура, когда все и так просто. Паши, работай над собой, становись сильнее. Но я чувствовал, что это необходимо. Да, скорее всего, картины будут посвящены боям и сражениям, В музыке будут преобладать воинские марши, а в области скульптур будет царить культ развитого тела, но именно культура превращает народ в нацию. Талантливый музыкант, я счел нужным развить свою мысль, сможет одним мгновением руки развеселить тысячи людей и поднять боевой дух целой армии. Одаренный художник сможет запечатлеть великие дела великих людей для наших потомков. Ваши дела! «Скульпторы, писатели, танцоры, летописцы. Мы зададим моду на культуру первого башенного района. Мы сможем управлять настроением общества», негромко добавил Рим, и я согласно кивнул. Сейчас к людям культуры сплошь и рядом царит пренебрежительное отношение. Но физически слабый художник может нарисовать портрет, который переживет всех нас, оставит память в истории. Слова про память в истории и влияние на общество старейшинам пришлись по душе намного больше, чем моя минутная слабость и пламенный диалог о значении культуры. Да, было обидно, но умом я понимал, с руководителями и облеченными властью людьми нужно разговаривать на их языке. Возможности, влияние, выгода, так и никак иначе. Но это дело будущего. Я, нахмурившись, обвел взглядом собравшихся в зале. А для начала нам нужно выжить. И не просто выжить, а занять достойное положение. Ведь каждый из здесь присутствующих более чем достоин жить в третьем поясе». Мои слова прозвучали как гром, лелеемая многими идея слишком долго оставалась просто идеей и перешла из разряда целей в разряд недостижимая мечта. И я, закончив представлять своих союзников, Выложил на стол свои карты, публично огласив свою цель. На этот раз старейшины переговаривались добрых 10 минут, а я все это время наблюдал за главой фракции рыцарей. Он все это время наливался дикой смесью эмоций: раздражение, недоверие, злость. И я прямо физически ощущал, еще немного, и он взорвется. Я дождался, когда он вот-вот готов был полыхнуть, и объявил: глава фракции рыцарей. «Эслав Мрачный!» Рыцарь поднялся и, бросив на меня Мрачный под стать своему прозвищу взгляд, произнес. «Да, я Эслав Мрачный. Я услышал много красивых слов, но этого мало. Я не любитель говорить, а поэтому...» Рыцарь, который, на мой взгляд, слишком много якал, но выглядел при этом внушительно и даже опасно, кивнул на арену.